Глава 4. 5 июня 1385 года. Рим. Великий раскол католичества набирал силу, добравшись до законного избрания уже трех пап, не признающих друг друга, взаимно отлучив от церкви. В Авиньоне сидел француз Климент VII, стоящий за интересы Парижа. В Риме вольготно разместился германец Григорий XII, отстаивающий интересы Священной Римской империи и ее союзников. В Венеции же занял временную резиденцию итальянец Бонифаций IX, оказавшийся наиболее удобной фигурой для Италии, Англии, Скандинавии и Испании. Климент VII в миру звался Робертом графом Женевским. Григорий XII до избрания папой был архиепископом Зальцбурга Пилигрином II Пухаемским. Бонифаций IX же звался Пьеро Томачелли, происходя из бедной семьи неаполитанского барона Казарано. Католичество переживало самые тяжелые дни со времен своего выделения в отдельное течение христианства. Его императорское величество желает объявить крестовый поход против этого еретика и схизматика, торжественно произнес посол Сигизмунда, глядя прямо в глаза Григорию XII. «Который освободил гроб господень от Магометан и возродил Иерусалимское королевство?» Повел бровью папа, очень недовольный желанием своего фактического сюзерена. Так подставляться он не хотел. И осквернил его своей ересью. Разумеется, улыбнувшись уголком рта, согласился Григорий XII. Но прежде освободил и позволил всем христианским паломникам посещать его. Кроме того, вернул католическому ордену госпитальеров крак де Шавалье, самую неприступную крепость Святой Земли. «Или ты полагаешь, этот орден тоже осквернен?» «Но», — недовольно поджал губы посол. «Что «но»?» «Его императорское величество желает, чтобы от него отвернулся католический мир?» «Пожалуйста. Но я в этом участвовать не стану». «И что же мне ответить императору?» — ехидно спросил посол. «Мои слова и передай. Пусть поищет более разумный предлог для войны. Крестовый поход — худшее, что могло прийти ему в голову». После столь стремительного освобождения гроба Господня, явившего явное божественное благословение, бессмысленно говорить об ином. Так и скажи, Григорий всячески отговаривал и предостерегал от такого поступка, грозя большими осложнениями и бунтами. Хорошо. Чуть подумав, кивнул посол. Может быть, что-то еще передать моему императору? Мое пожелание — примириться, если есть такая возможность, с Дмитрием. «Боюсь, что это невозможно», — развел руками посол со скорбным выражением на лице. «Да-да, я понимаю», — кивнул Григорий. «Но попытаться-то он должен. Если не перед Богом, то перед людьми. Выступать войной на человека, освободившего гроб Господень без должного повода? Дурная затея. Нашел, на кого идти», — произнес Григорий и покачал головой, вспоминая о тех временах, когда правил Вацлав с Ириной, и о грядущем кошмаре не было даже намеков. Пообщавшись с госпитальерами, он твердо знал, эта война ничего хорошего его пастве не принесет. Только вот его никто не слушал.